118. В сказаниях об Армагеддонии указываются люди с закрытыми лицами. Разве нечто подобное не происходит? Можно видеть, как преступно весь мир надевает покрывало и поднимает руку на брата. Именно закрытые лица отмечают время.